Что случилось при этом разговоре я не знаю и никогда не узнаю. Но в тот вечер за обедом у германика был куда более веселый вид. Судя по тому, что он избегал моих вопросов, Август, должно быть, ему поверил, но взял с него клятву держать все пока в секрете. Прошло много времени, прежде чем мне стало известно, что последовало за их беседой. Оказывается, Август написал корсиканцам, которые уже несколько лет жаловались на набеги пиратов, что вскоре лично приедет к ним и разберется в этом деле. По пути он остановится в Марселе, где намеревается осветить храм, и немного погодя, Август действительно отплыл из Рима, но прервал свое плавание на два дня, высадившись на Эльбе. Первый день он приказал, чтобы стражу постума на планазии заменили новыми людьми. Это было исполнено. В ту же ночь Август тайно отплыл на остров в рыбацкой лодке в сопровождении лишь одного Фабия Максима, его старинного друга и некого Клемента, бывшего раньше рабом постума и удивительно похожего на своего прежнего хозяина. Я слышал, что Клемент был внебрачный сын Агриппы, им повезло. Они встретили постума, как только высадились на берег. Он ставил на ночь чудочки и заметил вдали парус в ярком свете луны. Постум был один. Август подошел к нему, открыл лицо и, протянув руку, вскричал «Прости меня, мой сын!». Постум взял его руку и поцеловал. Затем оба они отошли в сторону, а Фабия и Климент стояли на страже. О чем у них шел разговор, не знает никто, но когда они вернулись, на глазах Августа были слезы. Потом Постум и Климент обменялись одеждой и именами. Постум отплыл вместе с Августом и Фабием на Эльбу, а Климент занял его место на планазии, до тех пор, пока не будет получен приказ об освобождении постума, что, по словам Августа, произойдет очень скоро. Клементу обещали свободу и большую сумму денег, если он хорошо сыграет свою роль. Он был должен притвориться больным на несколько ближайших дней и отрастить подлиннее волосы и бороду, чтобы никто не заметил подмену, ведь новые стражи видела постума в течение каких-то нескольких минут. Ливия заподозрила, что Август делает что-то за ее спиной. Она знала, что он не любит море и не сядет на корабль, если может ехать по суше, даже когда теряет при этом ценное время. Спору нет. На Корсику попасть было нельзя иначе, как морем, но пираты не представляли уж такой серьезной угрозы, и Август вполне мог послать туда Кастра или еще кого-нибудь из своих приближенных, чтобы они разобрались в этом деле. Поэтому Ливия стала спрашивать всех вокруг и в конце концов узнала, что когда Август останавливался на Эльбе, он приказал сменить стражу постума и в ту же ночь отправился вместе с Фабием в маленькой лочонке ловить рыбу в сопровождении одного раба. У Фабии была жена по имени Марция, с которой он делился всеми своими секретами. И раньше не обращавшая на нее никакого внимания, теперь принялась обхаживать ее. Марцию, женщину простую легко было обмануть. Когда Ливия убедилась, что полностью втерлась к ней в доверие, она отвела ее как-то раз в сторону и спросила, — Скажи, милочка, Август очень разволновался, когда увидел постума после столь долгой разлуки. Он куда более мягкосердечный человек, чем хочет казаться. Фабии предупредил Марцию, что поездка на Паланазию должна держаться в тайне, Если она скажет они хоть одному человеку, это может привести к роковым для него последствиям. Поэтому с первого марта и ничего не ответила Ливии. Ливия рассмеялась и сказала, — Ну, до чего ж ты осторожна? Как часовой в лагере тиберии в Далмации, который не пропустил в лагерь самого Тиберии, когда тот вернулся с верховой прогулки, потому что он не мог сказать пароль? — Приказ? Есть приказ, — заявил ты, идиот. — Милая моя Марция, у Августа нет от меня секретов, как и у меня от Августа, но я хвалю тебя за осмотрительность. Марция извинилась перед ней и сказала, — Фаби говорил, что Август не мог унять слез. — Естественно, — сказала Ливи, но знаешь, Марция, пожалуй, лучше не рассказывай Фабию, что мы с тобой об этом говорили. Августу не нравится, когда люди знают, до какой степени он мне доверяет. Фаби верно рассказывал тебе о рабе. Это был выстрел наугад. Возможно, раб тут был ни при чем, но задать этот вопрос все же стоило. Марция сказала, Фабий говорил, что он удивительно похож на постума, только ростом чуть ниже. Ты думаешь, стража заметит разницу? Фабий сказал, что вряд ли. Клемент был рабом в доме постума и хорошо знает все его повадки. Если он будет осторожен, то не выдаст себя, а стражу, как ты знаешь, заменили. Теперь Ливии оставалось только найти, где находится постум, который, как она полагала, скрывается под именем Клемент. Она решила, что Август намерен вернуть ему свое расположение, и, возможно, даже, чтобы загладить вину, назначить его в обход и своим преемником. Ливия доверила эту тайну Тиберию и предупредила его о своих подозрениях. На Балканах опять начались беспорядки, и Август намеревался отправить туда Тиберию. Он подавил их, пока дело не приняло серьезный оборот. Германик был во Франции, собирал там дань. Август предполагал также отослать из Рима и Кастера в Германию и очень часто беседовал с Фабием из чего Ливия заключила, что тот является посредником между Августом и Постумом. Как только путь будет свободен, Август, конечно же, сообщит о Постуме в Сенате, заставит отменить указ о его изгнании и предложит избрать внука своим соправителем вместо Тиберия. Если Постума восстановят в правах, ее жизнь будет в опасности. Постум обвинил ее в том, что она отравила его отца и братьев, и Август вряд ли вернул бы ему свою благосклонность, если бы не поверил, что эти обвинения имеют под собою твердую почву. Ливия поручила своим лучшим агентам следить за всеми передвижениями Фабии, чтобы напасть на след раба по имени Климент, но их усилия не увенчались успехом. Ливий решил не тратить времени даром и поскорее устранить Фабию. Однажды ночью его подстерегли на улице, когда он шел во дворец, и нанесли двенадцать ножевых ран. Убийцы в масках скрылись. На похоронах произошел небольшой скандал. Марция упала на труп мужа и с рыданиями просила у него прощения, говоря, что она одна виновата в его смерти. Она была неосторожна и не вняла его предостережением. Однако никто из присутствующих не понял, о чем речь. Люди подумали, что от горя у нее помутился рассудок. Ливия велела Тиберию держать с ней тесную связь по пути на Балканы и двигаться как можно медленнее. За ним в любую минуту могут послать. А Август, проводивший Тиберию вдоль побережья до самого Неаполя, внезапно заболел, у него расстроился желудок. Ливия собралась была за ним ухаживать, но Август поблагодарил ее и сказал, что это пустяки, он сам себя вылечит. Он взял свою шкатулку с медикаментами, принял сильные и слабительное, затем целый день ничего не ел. Он категорически отвергал услуги Ливии, у нее и без того хватает забот. Со смехом он отказывался ей что-либо, кроме хлеба с общего стола и зеленых фиг, которые он срывал своими руками. Воду пил только из того же кувшина, что и жена. Ничто в его обращении с Ливией, казалось бы, не изменилось так же, как и ее обращение с ним, но каждый читал мысли другого. Несмотря на все предосторожности, состояние Августа стало хуже. В ноли ему пришлось прервать поездку. Ливия послала Тиберию и Депешу, призывая его к себе. Когда Тиберий прибыл, ему доложили, что Август с каждой минутой слабеет и хочет его видеть. Он же попрощался с несколькими экс-консулами, поспешившими сюда из Рима, когда они услышали его болезни. Август спросил их с улыбкой, хорошо ли, по их мнению, он сыграл свою роль в фарсе, вопрос, который актеры задают зрителям в конце комедии. И, улыбаясь ему в ответ, хотя у многих на глазах были слезы, они отвечали, «Лучше тебя не сыграл бы никто Август. Тогда похлопайте мне на прощание», — сказал он. Тиберий просидел у него три часа, затем вышел и скорбным голосом сообщил, что отец отчизны, так что скончался на руках у Ливии с прощальным приметом ему, Тиберию, Сенату и римскому народу. Тиберий вознес хвалу богам, что успел приехать вовремя, чтобы закрыть глаза своему отцу и благодетелю. На самом деле август уже двенадцать часов, как был мертв. Оливия скрыла это и каждые несколько часов сообщала то утешительные, то тревожные сведения о его здоровье. По странному совпадению август умер в той самой комнате, в какой умер его отец за семьдесят пять лет до этого. Я хорошо помню, как я узнала о его смерти. Это произошло двадцатого августа. Я сильно заспался после того, как проработал всю ночь. Летом не было куда легче работать ночью, весь под днем. Меня разбудило прибытие двух старых всадников, которые просили прощения за то, что побеспокоили меня, но дело не терпит отлагательств. Август умер, и благородное сословие всадников, поспешно собравшись, избрало меня своим представителем в Сенат. Я должен был ходатайствовать от их имени, чтобы всадники... Поручили почетную миссию отнести тело Августа на плечах обратно в Рим. Я еще не совсем проснулся и не соображал, что говорю. Я вскричал «Отрава царит над миром! Отрава царит над миром!» Всадники, смущенные, тревожно переглянулись. Я пришел в себя и извинился, сказав, что мне привиделся ужасный сон, и я произнес вслух слова, которые слышал во сне. Я попросилась повторить зачем они пришли ко мне, и затем поблагодарил их за честь и пообещал сделать то, о чем меня просили. По правде говоря, честь это была небольшая, так как все свободнорожденные граждане Рима были всадниками, если только не навлекали на себя позор каким-нибудь бесчестным поступком и владели определенной собственностью. И выкажи я при моих семейных связях даже средние способности Я бы уж давно был сенатором, как мой ровесник Кастр. Меня избрали на этот раз как единственного представителя императорской семьи, принадлежащего к сословию всадников, чтобы не вызвать распри между другими членами сословия. Впервые я оказался в сенате во время сессии, я произнес ходатайство, не заикаясь, не забыв ни слова и вообще никак не опозорив себя.